Часть 1. Начало великой войны. Глава 1. В генеральных штабах сухопутных армий любовь к бумажной боеспособности пылает не менее, чем в гнёздовьях паркетных адмиралов. Круглый год, в слякоть, в стужу или под солнцем штабисты всегда готовы к любой войне. Для проверки достаточно поднять среди ночи самого главного генерала и вспугнуть его известием о нападении некоего экзотического супостата на горячо любимое Отечество. Над штаба бодро заявит, не извольте беспокоиться. Затем из недр Эннского сейфа извлечет слегка запыленный план победоносной войны. Ну, например, Российской империи с Португалией. Можете быть покойны. той португалии в самом деле придется несладко по крайней мере на бумаге вероятность противостояния с болгарией русские военные предполагали как сугубо умозрительную освобождение от османского господства многолетняя поддержка против австро венгрии водили болгарского царя в круг естественных и верных друзей русской короны Поэтому его поспешное вступление в войну на стороне Габсбургов вызвало оторопь в Зимнем дворце. Министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов никак не смог объяснить государю, от отчего осрамилась российская внешняя политика на Балканах. Словно смертельно раненый Цезарь, воскликнувший «И ты, Брут!», император Николай II вправе был кричать. «И ты, Фердинанд!» Разве что великий римлянин умирал, а Россия не получала еще и царапины. Посему балканский Иуда проявил немудрую поспешность, объявив войну Сербии, тем самым практически вступая в войну и с большим славянским братом. Южный театр военных действий отдали на откуп генерал-полковнику Брусилову. сделавшему головокружительную карьеру в Малых войнах в Корее и на Балканах. Юго-Западный фронт против австро-венгерских войск возглавил генерал от артиллерии Иванов. Читателям, незнакомым с двумя первыми романами цикла, «Миноносцы адмирала Макарова и танки генерала Брусилова», сообщим, что события в данной альтернативной истории происходят в мире, где Россия в результате нескольких успешных войн владеет бывшими турецкими, европейскими территориями вдоль Босфора, Мраморного моря и дарданел а также Маньчжурии. К началу войны с Германией и Австро-Венгрией имеет развитое машиностроение, а на вооружении передовой подводный флот, легкие танки и морскую авиацию. 2 августа 1914 года огромный четырехмоторный аэроплан Илья Муромец развернулся над морем, вальяжно сбросил высоту над Сухим Лиманом и произвел спуск на летном поле Одессы. Алексей Алексеевич Брусилов сошел с трапа. Следом легко сбежал Петр Николаевич Врангель. Небольшой двухместный биплан, очевидно, доставивший Колчака, трепетал крыльями на ветру. Сам Александр Васильевич поспешил навстречу питерским генералам. Рядом с ним, видом похожий на побитую упитанную собаку, семенящий нестроевой походкой, подтянулся Радко Дмитриев. Худой и жилистый Брусилов стянул в рукопожатие вялую котлету болгарина. Балканский союзник обтекал потом на ярком летнем солнце и изображал крайнее несчастье того, что безумный правитель его страны вздумал напасть на православного брата, к тому же непростительно сильного. Это же он выразил словами, когда генералы засели за карты в штабе Одесского округа, превращенном отныне в штаб фронта. Бросьте истерику, никто нападать и не думал. Грубо оборвал его Врангель. Полно вам убиваться. Точно гимназистка после матросских объятий. Фердинанд ваш мечтает отпилить кусок Сербии, пока Россия увязла в боях с Австро-Венгрией. Не только нападать не собирается. Он и от нас удара не ждет. Именно, господа. Поэтому сил у нас немного. Только две дивизии. Под Константинополем, Одесский военный округ и флот. Вновь развертываемые части пойдут на Галицию и против Германии. Брусилов хищно улыбнулся, отчего усы его еще больше распушились. В этот момент он похож был на дрочливого дворового кота, вздумавшего примерно наказать крупного хозяйского увольня и стащить у него сметану. Готовим наступление, ждем атаки сербских позиций и наносим удар. Указка ткнулась в карту. Александр Васильевич, у нас по довоенным планам десант Кварни расписан, флот готов. Так точно, ваше высокопревосходительство. Однако же вам известна цена этих планов? Вот мы ее и проверим. Слышал о новом увлечении вашем, морской авиации. Чем порадуете? Немногим, Алексей Алексеевич, в строю лишь одна самоходная баржа. оборудованная в авианосец, да учебная буксируемая. Остальные в достройке на Николаевской верфи. Пока их на воду спустят, война-то и закончится. Дай бог! Что могут ваши баржи? С неба высадку десанта прикрыть, гранаты на врага сбросить, но больше для морального испуга. Ваше высокопревосходительство, там и испуга не надо». «Не чаяли болгарские офицеры с русскими воевать», – с кулящим тоном вставил Радко Дмитриев, чем заслужил презрительный взгляд Врангеля. «Это плюс, господа. А чтобы совсем ваших земляков всполошить, десант возглавит самый опытный и решительный генерал. Да-да, именно вы, Радко». Увидев вытянувшиеся лица Петра Николаевича и Александра Васильевича, Брусилов хохотнул и добавил. «Разумеется, с вами отправится в Рангель. Его совета слушаться, как от самого Господа исходящих. Главное, болгары понять должны. Их долг сейчас с русскими за сербов воевать, а не ловить рыбку в мутной воде». Сняв болгарскую угрозу, Мы здорово сербом подсобим в удержании австрийцев, а те, глядишь, надорвутся на два фронта бороться. Слушайте боевой приказ. Разумеется, сей приказ не был известен в болгарском штабе, для которого война с Россией показалась такой же нелепостью, как эмуссируемый союз с Турцией. Фердинанд указал своим подданным главного врага на текущий момент. Православную же Сербию. против которой и разворачивались болгарские дивизии, могучие по балканским меркам соединения. Россию как угрозу там не воспринимали. На австро-венгерском и германском фронте у нее без того хватит проблем. И назначению Брусилова, хорошо знакомого с Балканским театром военных действий, особого внимания не уделили. Нет у него значительных войск. Оттого скромный болгарский флот остался в порту, дабы не раздражать русских, а владельцам коммерческих судов предложили на время забыть про плавание через Босфор и Дарданеллы. Их успокаивали. Война через пару месяцев кончится. Много, полгода. Там наверстаете убытки. И, конечно, за Россией приглядывали. У русских границ в сторону Константинополя денно и ночно висел аэростат, а на Черноморским побережьем кружились два легких моноплана «Блерио». В то утро, не сулившее воинственным подданным царя Фердинанда особых событий, летчик болгарских ВВС Васил Стойчев поднял свой моноплан над Варной и неторопливо взял курс на северо-восток. До Севастополя и Одессы менее 300 миль. Боевые корабли русских достигнут Варны за полсуток, ежели будет приказ. Но Болгария не состоялась как морская держава. После войны с Австро-Венгрией у нее просто нет денег на флот. от того и не следует бояться русских крейсеров. Им некого топить у болгарских берегов. Блерио забрался вверх на добрых 4000 футов. Яркое утреннее солнце поднялось из-за моря, правее капота. Васил взлетел при полном безветрии. День обещал быть замечательным. После июльского пекла август – лучшее время на Черном море. Пилот вернется из полета, доложит об отсутствии русских и сможет покататься с ненаглядной елицей на яхте. Война войной, но жизнь продолжается. Ровно гудел роторный моторчик-гном, устаревший, но надежный, наполняя матерчатое тело аэроплана тряской. Летчик поднес бинокль к глазам. Эх, подняться бы перед рассветом, пролететь дальше и выше, застать восход солнца над Кавказом. Но увиденное им отнюдь не соответствовало романтическим грезам. Дымы, много дымов. И как раз с северо-восточной русской стороны. Он мог сразу повернуть, забить тревогу. Но что доложить ему по поводу состава и количества вражеских сил? Много дымов? Засмеют. Стойчив приподнял нос аэроплана, набирая высоту, предельную для слабой машины, и отправился на сближение с эскадрой. Высь защитит от обстрела, но ему до сих пор не верилось, что с русскими предстоит воевать. Он впервые сел за штурвал в Севастопольской школе. Там остались многие друзья. Некоторые насовсем. Кто не совладал со спуском или у кого мотор отказал над морем. Тем временем корабли приблизились, различимые и без бинокля. Блерио — отвратительный разведчик. Широкое, единственное крыло затрудняет обзор. Болгарин опустил план и описал вираж. Затем двинул к хвосту эскадры. Планом на заре авиации Называли несущую плоскость. первый дымит грозная Императрица Мария С высоты птичьего полета, Кажущаяся приземистой. Потом броненосцы поменьше, Крейсера, Стая собачек-эсминцев. А далее Самое ужасное Строй больших невоенных сухогрузов. Для чего они могут быть? кроме как для десанта. Разворачиваясь к варне, разведчик опустил одну деталь. Русский трехтрубный крейсер, то ли когул то ли память Меркурия, тащил на буксире нелепую баржу. Похожая баржа тянулась в строю своим ходом, и уж тем более пилот Блерио не увидел, что с одной из них в воздух взметнулась крылатая тень. Берег был уже близко. Когда крокот у мотора примешался сухой треск, в каком-то десятке ярдов над головой пронесся биплан с русскими трехцветными кругами. От мощного воздушного удара хлипкий Блерио едва не перевернулся. Стойчив опустил нос машины в пологом пикировании и с беспокойством глянул на русского. Тот не унимался, заложил вираж и снова догонял с хвоста. Выкручивая голову до хруста позвонков, дабы не упустить соперника из виду, летчик принялся лихорадочно вспоминать, что русские пробовали в Балканской войне. Они обстреливали австрийцев из наганов, пробовали таранить ударом шасси по крылу. «Шасси? Почему на русском нет поплавков? Откуда он взялся? Разве что из Румынии, заявившей нейтралитет?» На верхнем крыле беплана взмахнул зловещий огонек, а в уши ударил знакомый по его первому заходу треск. «Пулемет!» — Блерио вздрогнул от попаданий, а левую лодыжку пронзила зверская боль. Стойчив выхватил револьвер и выстрелил вслед уходящему русскому. Бессильно сунул оружие в кобуру. Взбивать аэропланы револьверной пулей, что охотится на слона с рогаткой. Болгарин, стараясь удержать сознание, норовящее угаснуть от невыносимого пожара в ноге, спустил машину к самой поверхности воды. Неожиданно боль приутихла, а стопа онемела. Безжалостный русский, которому на терзание пилота глубоко наплевать, начал третий заход. Снова очередь. В левой консоли что-то треснуло со звуком пистолетного выстрела. Гитарной струной лопнули расчалки, левый план сложился, а Блерио кувыркнулся в волны. биплан сделал круг. Обломки болгарской машины всплыли неровным светлым пятном. Может, летчик жив. Есть вероятность, что его вытащат, и он сообщит об эскадре на час или два раньше, прежде чем русские дымы заполнят горизонт. Но... Константин Константинович Арцеулов не смог заставить себя дать еще одну очередь из Викерса по останкам Блерио. Благоев, Стойчив, Тодоров, Кастадинов, любой из его качинских учеников мог быть в злополучном аппарате. Сикорский-18 вернулся к кораблям. Опустив между шасси и хвостовым костылем длинный штырь с крюком на конце, именуемый по морскому «ГАК», развернувшись, выровнялся за авианосной баржей, затем искусно поймал крюком трос тормозного устройства, замерев на палубе. К нему бросились все, от командира авиаматки до механика, с единственным вопросом «Сбил?» Арцулов поднял на лоб летные очки и показал большой палец вверх, потом резко повернул его вниз, словно римский вельможа в Колизее. — Радуется, ваше высокоблагородие! — доложил вахтенный офицер командиру Кагула. — Так что сбили болгарина. — Ждем доклад по радио. Не торопитесь, лейтенант. — одернул его Каперанг, нередко слышавший преждевременные реляции о победах, оказавшихся пшиком. А на авианосцы впервые встал вопрос о признании воздушных побед. Кроме рапорта Арцеулова, никаких свидетельств нет и не будет, разве что потом узнать у болгар, что в означенный день Блерио не вернулся на базу. Однако он мог заблудиться или упасть в море с забарахлившим мотором. Во всяком случае, к приближению эскадры никакой суеты в порту замечено не было. Самый крупный болгарский боевой корабль «Надежда», громко именуемый крейсером, а по сути канонерская лодка в каких-то 700 тонн водоизмещения, стоял на бочке внешнего рейда с холодными котлами. Под дулами Екатерины его экипаж не сделал и попытки сопротивлению, приняв призовую команду без единого выстрела. Барон Врангель нервно проследил захват порта с мостика Марии. Авантюра Брусилова с атакой на Болгарию основана на наглости и внезапности. Десант, довторгшийся да от Константинополя части, насчитывает каких-то 30 тысяч штыков и сабель, тогда как у фердинанда одна только армия мирного времени в 10 раз больше. Хорошо, хоть танков им не оставили с Балканской войны, до авиации кот наплакал. Высадка ничем не напоминала корейские события. Пехотный полк переправился на берег шлюпками. Затем танки, артиллерия и конница потекли на причалы, будто нет никакой войны. А русские части прибыли в дружественную страну. Радко Дмитриев искусал пальцы до крови. Сколько раз в прошлом веке российская армия занимала Варну. Однако то были войны с Турцией, вековечным врагом. Только избавившись от османской тирании, Болгария стала независимой, и вот на тебе. Впервые братья-славяне пришли с захватчиками, а он с свадебным генералом возглавлял десант. Врангель прервал его грустные мысли. «Пришло донесение. Окружены казармы кавалерийского и пехотного полков. Ваши не отстреливаются, но и не сдаются. Отправляемся немедленно». Радко Дмитриев забрался на пристани в теплое нутро броневика «Путиловец», кое-как примостившись объемистым задом на сиденье пулеметчика. Барон по старой привычке полез в танк. Бронированная группа так и двинулась к казармам. Впереди Б-3, потом броневик, замыкающими пара легких Б-2. Через щели и пулеметный прицел генерал пробовал разобрать, что творится в захваченном городе. Улицы словно вымерли, всюду казачьи патрули на перекрестках танки, но пожаров и грабежей, верных спутников штурма незаметно. Русские ведут себя сдержанно, однако это до первого выстрела в спину. Пролитая кровь всегда порождает водопад насилия. К грохоту двигателя броневика примешался звук аэропланного мотора. Радко Дмитриев осторожно приоткрыл верхний люк. С-18 пронесся низко над улицей и вновь забрался ввысь. Его пулемет молчал. Не видно и аэропланных гранат. Страшно представить. Обрушився огневая мощь эскадры на Варну, город был бы совершенно разрушен. У казарм Врангель выскочил из танка, нацепил на шашку почти белую портянку и быстрым аллюром отправился к воротам. Тучный болгарин едва поспевал за ним в припрыжку. «Я — генерал-майор русской императорской армии Пётр Врангель. Со мной — болгарский генерал Радко Дмитриев. Мне нужны командиры обоих полков». За маленьким окошком в железной двери началось смятение. Донеслись звуки спора. «Дозвольте, Пётр Николаевич, я переведу им». «Да всё они поняли, не мельтешите. они то засвечу им с танковой пушки в караулку и внутрь заеду. Сразу без перевода догадаются». — Обождите хотя бы пять минут, не горячитесь, господин ворон, они же присягу Фердинанду давали. — Через пять минут что, уже без присяги? — А я у порога, что нищий должен околачиваться. Брангель врезался сапогом по двери. — Полковников ко мне, живо, а то разнесу караулку к... Тут генерал произнес неуставное, но очень понятное и цветастое выражение. «Да, — Да-да! — высунулся офицер, который быстро залопотал, что начальники извиком, то бишь вызваны, и будут брз Ну, ежели не борза, пожалеют! — Петр Николаевич обернулся к спутнику. — Сразу осознали и прониклись. А вы про перевод толдычите. Впрочем, внутри штаба Ковполка, куда прибыл не только главный конник но и мутного вида пехотный командир, барон изъяснялся предельно вежливо. «Прошу верить не мне, а карте, господа офицеры!» Он ткнул в большой настенный лист. Радко Дмитриев тихо переводил отдельные, наименее понятные для болгар выражения. «Отчего, Фердинанд, по войну? С Австро-Венгрией границы нет. Надежда урвать что-либо лишь от православных братьев-славян Сербии и России». В спину выжидательно глядят Румыния и Османская империя. «Ежели австрийцы раздавят сербов, А мы не вмешаемся, стало быть, нету балканских народов российской защиты. Долго думать не надо, вернуть земли, столетиями в порте принадлежавшие. То бишь Константинополь и Болгарию. Как думаете, Габсбургам нужно Болгарию от турка беречь? Вряд ли. Отдаст на растерзание мусульманам. У Франца Иосифа Сербия хватит дел. России и Балканы не нужны. Нам бы только царя вашего убить, выйти из союза с австрийцами. Тогда Сербия удержится. И в Турции решимости поубавится. Большая политика не наше дело. Да и присягу давали, промямлил пехотный заморыш. Кавалерист смолчал. Фердинанд тоже в вечной дружбе клялся от имени всей Болгарии. И от вас, господа, стало быть. А про большую политику растолковываю. Чтобы вы поняли, отварная судьба страны зависит. Порту три линкора. Ваши казармы, они за четверть часа перемелют. Но я не хочу лить болгарскую кровь. Потому у вас выбор, влиться в освободительную армию Радко Дмитриева или умереть. Есть и другой выход. — Мы заберем у вас оружие и сидите в своих казармах, что на курорте. Но это позор для военного — отсиживаться, когда отечество в опасности. Я позора не приемлю и вам не предлагаю. Честнее уж лечь под снаряды Екатерины, мертвые сраму и мут Голос подал коник, спросивший на чистом русском языке. — Можно узнать ваши планы точнее? — В деталях только после вашего согласия. в коем, если вы разумный человек, я не сомневаюсь. А пока соединиться с нашими константинопольскими частями, которые сейчас занимают Бургас. И выйти на линию Хаскова, Шибко, Плевин. Войны в два фронта ваш царь точно не чаял. Непременно сядет за переговоры. Вопрос в другом. Врангель продвинулся к кавалеристу, явно более авторитетному. На западе тысячи убитых болгар за первые дни боев. нужна ли здесь подобная мясорубка и лишь для одного дела вразумить единственного человека что война со славянами это зло полковники переглянулись от мечтателя либерала такие слова обычное дело но против войны призывает боевой русский генерал с кучей орденских планок и нашивками за ранение удицы изволили а я на трех войнах кровь лил свою и чужую в китае в Корее и на Балканах. Навоевался на три жизни. Ежели враг на мою родину полезет, горло перегрызу. Но вот так, ради национального престижу и каких-то там стратегических соображений, дудки. А сейчас ваш царь объявил войну Сербии, значит, и мне лично. А сейчас два выхода. Войну остановить или уничтожить вашего царя с половиной народа Болгарии. Распаленный барон хлопнул ладонью по столу. Глаза над вставшими торчком усами налились кровью, что у упыря. — Время вышло, господа. Вы со мной за независимую Болгарию или выбрали смерть себе и ей? Может, когда-нибудь об этом пожалею? — Пламен, я с ними. Не без колебаний решился кавалерист. — Стоян, опомнитесь, у вас семья в Софии. «Русский вправе своем взять Софию штурмом!» Горько вздохнул тот. «Тогда нашим семьям действительно тяжко придется!» Решился и пехотный. «Я с вами, господа генералы!» Он сделал резкий жест головой вправо-влево. «Во всем мире понятный бы как отрицание. В Болгарии сие, значит, да!»